Глава пятьдесят седьмая. Скончался он на тридцать втором году жизни, в тот самый день, в который убил когда-то Октавию. Примечание. Смерть Нерона. Седьмого июня шестьдесят восьмого года. Ликование в народе было таково, что чернь бегала по всему городу в фрегийских колпаках. Примечание. Колпак Пиллеус Надевавшийся на раба при отпущении на волю был символом свободы. Однако были и такие, которые еще долго украшали его гробницу весенними и летними цветами и выставляли на растральных трибунах то его статуи в консульской тоге, то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам. Даже парфянский царь Вологес, отправляя над послов для возобновление союза с особенной настойчивостью просил чтобы память Нерона оставалась в почете и даже двадцать лет спустя когда я был подростком явился человек неведомого звания выдававший себя за Нерона, и имя его имело такой успех у парфян что они деятельно его поддерживали и лишь с трудом согласились выдать примечание о другом Лженероне, появившимся в Греции в 70 году, упоминает Тацит. Третий Лженерон, настоящее имя которого было Теренций Максим, появился на Востоке в последние годы Веспасиана. Дион.